Нам совсем не нужны жалобы на нас в комиссию высшей справедливости. Вам необходимо вызывать нас по меньшей мере два раза в год, иначе контракт придется расторгнуть. А какого рода обслуживание? Он пожал плечами. Все, что пожелаете, почистить вам башмаки, вымыть пепельницу, привести танцовщицу из бар. Все это мы уточним позже. Единственное, на чем мы настаиваем, вы должны пользоваться нашими услугами, повторяю, не реже двух раз в год. Наша фирма свято блюдет принцип «синекуанон». И без обмана? Без. Сейчас наш юридический отдел займется составлением контракта. Кто будет вас представлять? Вы имеете в виду агента? но у меня его нет. Мой собеседник был поражен. — Нет агента? — Мой мальчик, ваше счастье, что вы попали к нам. В другом месте вас ободрали бы, как липку. Наймите агент и пусть он сразу же мне позвонит. — Хорошо, сэр. М -м -м -м могу ли я... М -м позвольте задать вам один вопрос. — Разумеется, разумеется. Вельзевул, Белял, Дьявол и Шабаш никогда не играют в темное. А как все это будет выглядеть? Ну, словом, когда срок действия контракта истечет. Вы в самом деле хотите знать? Да. Не советы. И все же я хотел бы взглянуть. И он показал. Это было подобно самому ужасному из ночных кошмаров. Такое не расскажешь даже психоаналитику. Черная бездонная пропасть бесконечных страданий. Это был ад. Вероятно, я изменился в лице, потому что мой собеседник рассмеялся. Ну, может быть, передумали? Я согласен. Мы обменялись рукопожатием, и он проводил меня. «Не забудьте», — сказал мистер Дьявол на прощание, — «наймите агента. Самого лучшего. Это в ваших интересах». Я заключил договор с фирмой Севилла и Сфинкс. Это было 3 марта. 15 я снова позвонил им. К телефону подошла миссис Сфинкс.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 Я позвонил 15 апреля. Секретарша мис Севила сообщила, что произошла небольшая задержка с составлением контракта. Вельзевул, Беллеал, Дьявол и Шабаш проходило нечто вроде реорганизации юридического отдела. 1 мая Севилы и Сфинкс информировали меня, что контракт прибыл, и их юридический отдел занят его изучением. Весь июль мне пришлось заниматься черт знает чем, чтобы свести концы с концами. Пришлось даже наняться на совершенно никчемную работу в ротаторный цех одной радиокомпании. По меньшей мере раз в неделю я получал извещение от дьявола с подтверждением сделки. Все солидно, с подписями и печатями.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 Пригласили меня для подписания контракта. Это оказался внушительный документ. На 37 страницах, испещренных вклейками, с исправлениями и добавлениями. На полях каждой страницы были расчерчены какие-то пустые клеточки. Если бы вы знали, сколько нам пришлось повозиться, сообщили мне Сивила и Сфинкс с гордостью. Достаточно долго, не так ли? О, да! С небольшими контрактами, как ваш, всегда больше возни. Поставьте свои инициалы в каждой из пустых клеток и распишитесь на последней странице во всех шести экземплярах. Я расписался. Когда формальности были закончены, я не почувствовал никакой перемены, ни ощущения счастья, никаких то видимых признаков успеха, да и карманы по-прежнему были пусты. «Сделка состоялась?» — спросил я. «Нет, еще должен подписать сам». «Но я не могу больше ждать. Мы сделаем все, что в наших силах». Я прождал неделю и снова позвонил. «Вы забыли расписаться на одном экземпляре», — сообщили мне. Я сходил в контору и исполнил требуемое. Через неделю снова позвонил. «Сам». «Забыл расписаться на одном экземпляре», — сказали мне. 1 октября я получил одновременно увесистую бандероль и заказное письмо. В бандероле был заверенный и подписанный, скрепленный печатью, текст договора между мной и дьяволом. «Наконец-то я смогу насладиться богатством, счастьем и успехом». Заказное письмо было от Вильдзевул, Белиал, Дьявол и Шабаш. И в нем меня извещали, что в силу невыполнения мной условия контракта, оговоренного пунктом 27А, контракт считается расторгнутым. О размерах неустойки меня обещали известить дополнительно. Я помчался к Сивилли и Сфинксу. «Что за черт? Какой еще пункт 27а?» — мрачно поинтересовались Сивилла и Сфинкс. «Выяснилось, что пункт предусматривал мое обращение за помощью к дьяволу не реже, чем раз в полгода».